Глава 81. Пакистан. Суккур. Суббота. 2035. «Он похож на тысячу солнц, украшен полумесяцем», — Филипп слушал голос Вари. «Змеи составляют его ожерелья, наплечники и браслеты. Он сияет, его рыжие волосы, усы и борода пропитаны вздымающимися волнами ганги». Его губы блестят от ударов острых изогнутых клыков. Его серьги образуют нимб вокруг левого уха. Он восседает на огромном быке. Голос его звучит, как гром. Он сияет, как огонь. Его силы и подвиги велики. — Красиво, — прошептал Филипп. — Статуя Рудры находится в храме. Мы найдем его и закроем путь, чтобы в мире был покой. «Но надо еще найти дорогу в храм», — заметил Филипп. «Слабые отголоски времени доносят до нас обрывки информации, сохранившиеся в древних писаниях, что в ту эпоху боги обитали на горе Миру. «Гора Миру, произнес Филипп. «Священная гора космологии индуизма, центр всех материальных и духовных вселенных». «Верно», — сказал Варя. Традиция индуизма, как ты знаешь, мироздание часто изображается в форме лотоса. И именно из его центра возвышается Меру, гора, на вершине которой располагается рай. И там родился Рудра. И где эта гора находится? В индуистских источниках Меру упоминается как одна из шестнадцати гималайских вершин, уцелявших во время потопа». Гималаи. Вари замолчал, и Филипп почувствовал, как теплая волна разлилась по всему его телу. Он расслабился, и в этот момент разум его пустился в далекое странствие, оставляя человеческую оболочку писателя во власти сна.